Глава пятая. Оценив себя перед выходом в зеркале, Лерая решила, что готова идти на пляж. Закрытый синий купальник сидел точно по фигуре. Поверх него девушка натянула сарафан из совершенно непрозрачной голубой ткани. Собирая волосы в пучок, она уточнила у фамильяра. «Тимошенька, тебе точно совсем ничего не удалось подслушать?» Кот развел передними лапами, совсем как человек, и печально признался. «Увы, не смог. Там седьмой уровень защиты». Открывая дверь, ведьмочка все так же мысленно ему ответила: "Ибо выпрут с ними". Нет, так нет. Оказавшись в коридоре, она сразу попала под пристальный взгляды начальников. "Прекрасно выглядишь. Мне нужно уйти, чтобы срочно сделать несколько звонков по работе. С тобой пойдет Эдан", сказал Герат и недобро глянул на приятеля. Тот сделал вид, будто не заметил этого и предложил девушке руку. "Лира, я предлагаю на время забыть о таких формальностях, как должности и статусы". «Перейдем на ты, не возражаешь?» «На ты так на ты», — согласилась ведьмочка, пожимая плечами. Следующий час пролетел для Лил-Рая, как одна минута. Все было прекрасно. Лазурное море радовало спокойствием и величием. Безоблачное небо ласково касалось его, стремясь слиться воедино на недосягаемом горизонте, где лениво утопало закатное солнце. Накупавшись, чуть уставшая ведьма и огненный маг грелись на шезлонгах. Алирая, вот скажи мне, как менеджер по продажам, какие преимущества у острова Фаваи перед другими курортами? Девушка приподнялась на одном локте и повернулась к собеседнику. Распустившиеся каштановые волосы в естественном беспорядке разметались по ее плечам. К сожалению, я пока очень мало успела прочитать об этом курорте. Раньше путевками сюда занималась только Китана, и если кто-то из моих клиентов интересовался, я перенаправляла их к ней. «Не страшно. Скоро можешь рассказать об этом острове больше, чем написано в самых подробных путеводителях. В общем, эм, это обычный курорт. Один из многих просто хорошо разрекламирован в узких кругах, потому и считается местом элитного отдыха. Одним словом, прибыльное место для гостиничного бизнеса». «Ясно», — сказала девушка и решительно поднялась с шезлонга. «Думаю, мне пора в отель. Все-таки основная моя задача — оценить именно его сервис». Паб будет со мной еще немного. Никуда твоя работа не убежит, попросил Мак. Ох, не нравится мне это, надо уходить. Факт, констатировала Лера. Фамильяр с хозяйкой не согласился. Куда торопиться? Кто тебя в номере ждет? А тут такой мужчина, всего лишь просит тебя немного пободсирять. Лера, не спеши, посиди со мной еще минутку. Будто подслушав ее диалог с Тимохой, продолжил настаивать Эдан. Хорошо, начальство надо слушаться. Сдалась девушка и улыбнулась. Муау, так нечестно! Разочарованно протянул фамильяр. Почему вы так далеко друг от друга? Как целоваться будете? Хозяйка, ты должна сказать ему, что замерзла. Непременно скажи ему прямо сейчас, скажи. Вот плечерного наглеца ведьма привычно проигнорировала. Знаешь, многие думают, что у меня были богатые родители, но это не так. Вдруг сказал Эдан. В моей семье помимо меня было еще четверо детей, моих сводных сестер. Мы все перебивались, как говорится, с хлеба на воду, и как только я смог, то пошел работать. Мне повезло, я быстро сделал неплохую карьеру. Деньги частично отправлял семье, частично откладывал, и через пару лет у меня были неплохие сбережения. Когда накопилась достаточная сумма, я открыл свой бизнес, совершил несколько удачных сделок и сумел очень хорошо подняться. Сейчас мои родные ни в чем не нуждаются, и во мне тоже. Все они похожи на Китану. Отменяем нужные деньги и только деньги». Лерая хотела прекратить эти неожиданные откровения, но никак не могла улучшить момент и вставить хоть слово. Мужчина говорил практически без пауз. «Мужик, кончай хандрить!» — оживился Тимоха и принялся тереться обок мага. «И если ты поднимешь глаза повыше, то увидишь ту, кто сможет развеять твою тоску». «А ничего, что я против?» — фыркнула ведьма. «Сиди и молчи, тебя никто не спрашивает!» — огрызнулся кот. «Парень, не слушай, и она сама не знает, чего хочет. Зато я знаю, меня слушай. Эту засидевшуюся в девках ведьму нужно срочно поцеловать. Сейчас самый подходящий момент. Давай, не разочаруй меня». Маг вдруг вынырнул из воспоминаний и переключил внимание на спутницу. «Лера, ты как-то странно на меня смотришь». «В каком смысле?» — не поняла девушка. «Как бы это сказать? У тебя такое лицо, будто ты на меня сердишься». «Обудранная метелка, Тимоха, все из-за тебя». Конечно, из-за меня. Больше у тебя никого нет, мисс независимость. Окончательно обиделся фамильяр и демонстративно повернулся к хозяйке тем местом, откуда у него рос роскошный пушистый хвост. Ладно, забудь. Наигранным бодрым голосом произнес мужчина, поднялся сам и помог встать девушке. Давай, ты сейчас поднимешься в номер, смоешь морскую соль, а потом я покажу тебе еще одно место для твоей работы. Везба обнаружила, что стоит к Эдану настолько близко, что слышит, как часто и громко бьется его сердце. «Лерай!» — шепнул начальник и, смотря на нее голодными глазами, потянулся к губам. Она отстранилась и постаралась вложить в свой взгляд весь холод, что царствовал сердце уже не один год. Мак тут же отступил и покаянно склонил голову. «Извини, обещаю вести себя смирно. Давай руку». Лерай положила руку на любезно подставленный локоть и в сопровождении мужчины пошла к отелю, но не успела сделать и пару шагов, как начальник оступился. Падая, он не успел выпустить ее руку, в итоге на песок свалились оба. Впрочем, девушка почти не почувствовала удара. Эдан умудрился упасть так, чтобы она оказалась сверху. «Правильно, хозяйка, молодец!» — похвалил фамильяр. «Теперь еще поерзай на нем. Жаль, купальник у тебя так просто не снимается, а то сейчас можно было бы...» «Тимоха, лучше помолчи!» — пригрозила ведьма. Стараясь избежать того, чего жаждал кот, Лерай аккуратно слезла с начальственного тела. «Какая же у него широченная грудь! Никак не доберусь до песка!» — пожаловалась она Тимохе. «Какой песок?» — тут же откликнулся тот. «Нам не нужен никакой песок! Нам, парень, нужен! И уже давно лет-то так пять, как нужен!» Наконец ей удалось оскользнуть в сторону и встать. Снизу послышался разочарованный вздох, и через секунду мужчина тоже был на ногах.